Глава 19. В которой друзья путешествуют уже втроем, что не уберегает их от неприятностей. Немцы оказались не немцами, а готами. Об этом поведал спасенный лекарь. Еще он сообщил, что таких готских селений в Крыму много. и с ромеями они более менее ладят даже служат в фемных войсках хотя христиане они неправильные и молятся неправильно и в христа веруют тоже неправильно почитают его не богом а человеком более подробно о крымских готах арианах желающие могут узнать из соответствующих источников коих достаточно что впрочем не помешало сергею взять у них весьма приличную компенсацию за оскорбление. Вероятность же того, что Олева побежит жаловаться на произвол в ближайший рамейский гарнизон, была существенно меньше, если б село было не готским, а рамейским. У самих же готов, как сообщил Сабел, исходивший полуостров вдоль и поперек, своих больших городов нет, есть только крепости в горах, где схизматики при необходимости укрываются от врагов. «Переодеваемся». Сергей решил, они отъехали достаточно далеко, чтобы сменить имидж. Собственно, менять его надо было лишь им с Машегом. Лекарь и без того выглядел достаточно презентабельно. Понятно, не вся одежка с чужого плеча сидела на нем безупречно, но, прикинут он, был весьма респектабельно. Теперь это был не бродячий старик-лекарь, а пожилой мужчина среднего достатка. Достаточно солидный, чтобы на постоялых дворах у него не требовали показать деньги. Звался он теперь не Сабел, а Савел, Савел из Сарт, в честь одного из городов в Малой Азии. Он был не просто лекарем, а ученым-мужем, специализирующимся в области медицины. Сергей и Машек изображали слуг, посему они спрятали одежду и оружие, оделись попроще И вооружились тоже тем, что попроще. Сергей – тесаком, Машек – простым охотничьим луком. Воины превратились в мальчишек, каких в здешних краях – тысячи. И не важно, что их лица остались прежними. Здесь на лица смотрят лишь после того, как оценят социальный статус, который определяется по одежке. А одежка на них сейчас такая, что никто из охотников на беглых воев русов ими заинтересоваться не должен. Сергея понижение в уровне не напрягало. В жару без брони намного комфортнее. Да и пешком пройтись приятно. Осликов, впрочем, они не продали и не бросили. На одном восседал лекарь, другой вез имущество. Сергей решил, они будут двигаться по направлению к Херсону, по пути аккуратно расспрашивая о Нурманах. А если кто-то спросит, зачем почтенному мужу люди севера, отвечать, что некий важный Нурманский архонт пригласил Савла к себе на службу, и ученый-муж усмотрел в этом возможность изучить жизнь северных варваров и написать об этом трактат. К сожалению, северяне отбыли в сторону Херсона, однако ученый-человек решил так просто не отступаться. В общем, полный бред с точки зрения любого здравомыслящего человека. Но с новым образом медикуса бред этот вполне увязывался. и даже должен был внушать к нему уважение, именно своей непостижимой для обычного человека логикой. В одном из селений они купили лошадей, которых сочли подходящими для путешествия. Сергей гордился. Отличную легенду он придумал. Непробиваемую. Ее и не пробили бы, если бы Сергей не ошибся в своей оценке социальных связей внутри херсонской фемы. Они и на километр не отъехали от ворот ощипанного ими селения, а в ближайший гарнизон на побережье уже поскакал гонец с жалобой на грабеж и подробным описанием тех, кто его совершил. Реакция на жалобу была незамедлительной, ведь описания преступников полностью совпали с портретами тех, кто был виновен в гибели Херсонского комита и нескольких десятков военных моряков. «Это они?» Пентарх с сомнением поглядел на пожилого мужчину и пару скромно одетых мальчишек-слуг. — Чего ты взял? Пентарх, как явствует из звания, командир пятерки. — Они подходят под описание, — твердо заявил глядатый. — Трое преступников, один старый, двое мальчишек, один белый, похож на скловена, второй видом из хазар. — Ладно, проверим. Пентарх привычным движением затянул ремешок шлема под курчавой с бородой, кивнул солдатам за мной и неторопливо, с осознанием собственной значимости, направился к тем, на кого указал Сагледатой. Ни старик, ни мальчишки не выглядели опасными, однако Пентарх был опытным воином и руку держал на мече. «Мне заплатят!» — крикнул ему вслед Сагледатой. Пентарх не отреагировал, зато оба мальчишки разом обернулись на крик. А Белобрысый, державший руки ступенькой, чтобы помочь старику взобраться на коня, расцепил пальцы и сделал шаг в сторону. Но насторожило пентарха не это, а то, что старик не прикрикнул на слугу, а принял это как должное. — Кто такие? — Наш господин, ученый Савел Фарцкий, на хорошем ромейском ответил Белобрысый, изучает лекарственные травы, произрастающие на здешних землях. Пентарх поглядел на мальчишку, потом на старика. Тот кивнул, подтверждая. И это тоже было странно. Пентарх насторожился, но не встревожился. Все трое были не вооружены, если не считать кинжала на поясе старика. Белобрысый шагнул вперед и сказал тихонько, «Господин наш, он немного не в себе, забывает все, кроме своих травок. Мы присматриваем, чтобы его не обижали». Выглядело правдоподобно. Пентарх перевел взгляд на старика и увидел страх в его глазах. Слишком много страха для законопослушного человека. С ним и мальчишками было что-то не так. «Обыскать их поклажу!» — велел он, приняв решение. Дважды приказывать не пришлось. Пента дружно бросилась к лошадям. Ослика, в которых держал второй мальчишка, они оставили напоследок. Понятно же, что самое ценное хранят именно в сидельных сумах. «Это не по закону, начальник», — возмутился Белобрысый. «Мы граждане империи». «Мой господин гражданин империи», — тут же поправился он. Остановить почуявших наживу подчиненных Пентарху было бы непросто. Свора спущена, и отозвать ее от добычи куда труднее, чем натравить. Да Пентарх и не собирался. «Закон здесь я», — веско произнес он, — опуская левую руку на плечо мальчишки и сжимая его так, чтобы сделать больно. — Тогда это незаконно разбой, — рассудительно произнес мальчишка. — А разбойников вешают. — Отличная шутка, — Пентарх хохотнул. — Ты хочешь повесить меня? На мальчишку он не глядел, потому что его подчиненные как раз добрались до содержимого сумок. На зим посыпались какие-то свертки, пучки трав. Неужели малый сказал правду, и этот старик... Впрочем, в вину всегда можно свалить на соглядатая. Ого! Один из солдат вытащил сверток, в котором оказалась дорогая рубаха. Вот добыча получше, чем старое сено. Повесить нет, сказал мальчишка куда-то в пентархову кучерявую бороду. Убить — да. Боль вошла между ребер пентарха. Боль такая сильная, что сперло дыхание. Пентарх скосил глаза и увидел, что из-под мышки у него торчит рукоять ножа, обычного крестьянского ножика, каким режут хлеб. Это было последнее, что увидел Пентарх. Ноги его подогнулись, и он осел на землю, даже не заметив, как мальчишеская рука вытянула из ножен Пентархов меч. Пента не заметила смерти командира. Они были слишком заняты обыском. и были так уверены в своей безопасности, что их копья и щиты лежали на земле достаточно далеко от своих хозяев. Они оказались настолько беспечны, что спохватились лишь тогда, когда их осталось трое. Мальчишка с мечом — не слишком страшное зрелище для солдата, даже для солдата, отложившего привычное оружие. Тем более мальчишка один, а солдат трое. Срочно мечи и тела товарищей вовсю кричали о том, что убивать малец умеет, но бить в спину и сражаться — это не одно и то же. Надо же, как неудачно получилось. Всего лишь пятая ночевка и такой прокол. Можно было бы плюнуть на безобразие, учиненное солдатами местного гарнизона, но Сергей знал — плюнуть не получится. Чтобы обосновать этот грабеж — Солдатам придется их в чем-нибудь обвинить и, как минимум, забрать в крепость для допроса. Хотя и допроса не потребуется, Достаточно распотрошить тюки, нагруженные на ослика. Спустив подчиненных на чужое имущество, Пентарх определил собственную участь. Теперь все, что требовалось от Сергея, выиграть немного времени. «Бегите», — предложил он солдатам, — «или умрете». Не впечатлились. Пацан в одежде, мало отличающийся от рабской, даже с мечом в руке, не особо грозный противник. Двое метнулись к оружию, а третий встал на пути Сергея с солидных размеров ножом в правой руке и кожаной сумкой, которая предстояло сыграть роль щита, в левой. — Беги и умрешь, — ухмыльнулся он. Сергей взмахнул клинком, слишком тяжелым для его руки, изобразил, будто не справляется с инерцией оружия. и в последний момент перевел мах в длинный укол. Успешно парированный сумкой, прежний хозяин не потрудился как следует заточить жало клинка. Меч увяз в коже, солдат дернул, и Сергею пришлось выпустить оружие, чтобы не оказаться в опасной близости от противника. — Конец тебе, щенок! — ухмыльнулся солдат энергичным подшагом, сокращая расстояние между ними. Хороший выпад, быстрый. Если бы Сергей попятился, солдат бы его достал. Но Сергей шагнул вправо-вперед, одновременно разворачиваясь на пятки, и, оказавшись у солдата за спиной, долбанул его пяткой в верхнюю часть икры. Были бы на нем сапожки с подошвой потверже, а не простецкие поршни вышло бы получше. Но и так, попав в нужное место под нужным углом, Сергей сумел выбить из противника короткий вопль, а главное, заставил его потерять равновесие и пасть на три точки, выиграв лишние несколько секунд. А двое остальных уже подхватили оружие и... и уже не двое, а один. И это тоже до Сергея не добежал, потому что Машек, на которого не обращали внимания, расчехлил лук, накинул тетиву. И, собственно, все. Последний успел выпрямиться и даже развернуться, когда стрела разбила ему колено. И то лишь потому, что Сергей успел крикнуть «Живым!». Допрос не занял много времени. Тот, кто их выследил, сбежал. Значит, стоит поторопиться. Пока Сергей общался с раненым, лекарь тоже времени не терял. Собрал то, что разбросали солдаты, и приторочил сумки к седлу. включая ту, которую Сергей пробил мечом. Сам же меч был теперь у старика, но держал он его как крестьянин дубину. Мелькнула мысль оставить лекаря здесь. Маскарад раскрыт, а значит старик стал обузой. Очень скоро из крепости прибегут солдаты и возьмут старика в оборот. И то, что он ничего не знает о и Сергее и Машеге, не улучшит, а ухудшит его положение. Сергей бросил взгляд на хозяина постоялого двора. Вчера тот так обрадовался щедрым гостям. Сегодня радости поубавилось. Впрочем, и он, и его чать с домочадцами стоят смирно. То, с какой быстротой русы перебили солдат, произвело впечатление. Сергей отобрал у лекаря меч, скомандовал «На конь!» и первым запрыгнул в седло. Через минуту беглецы выехали за ворота и двинулись на восток, прочь от возвышавшейся на пути к Херсону Ромейской крепости и раскинувшегося вокруг нее городка. План скрытного перемещения провалился, а новый план Сергей пока не придумал.